глава 20 женщина произвела на свет двойню один сын жив здоров где второй неизвестно сказала я и что удивился врач я решила проявить честность еще ребенка, о котором нет никаких сведений Ефим григорьевич взял карандаш и начал вертеть его пальцами «Дорогая Виола, откуда у вас уверенность, что родилась двойня?» «Не могу сообщить вам фамилию специалиста». «Да и не нужна она». Та доктор больше в женской консультации не работает, но она при осмотре Гришиной слышала два сердца. Ефим засмеялся. «О, великий деревянный стетоскоп! О, музыкальные уши моих старших коллег! Не Несчесть ошибок, которые тогда случались!» «Вероятно, был один новорожденный. вот и все. «Как проходили роды у Клавдии?» — задала я следующий вопрос. Пуранов нахмурился. «При всем уважении к вам вынужден опять повторить. Я не помню, что было 41 год назад. Но в СССР существовала хорошо продуманная система роддомов. Да, многоместные палаты. Да, не было того оборудования, которое есть сейчас, и не обладали врачи современными знаниями. Но дети появлялись на свет здоровыми, женские консультации работали четко. Не исключено... что встречались с Рвиголовой, готовые рискнуть принять младенца на кухонном столе. Но я такое не одобряю и поступать подобным образом не стану. Даже сейчас, когда накопила огромный опыт. Я попрощалась с Пурановым, вышла в холл. «Виола?» — окликнула меня дежурная. «Ефим Григорьевич велел вернуть вам сумму за консультацию, так как он вам не смог помочь. Деньги уже на вашей карте, с которой вы оплатили визит, всегда готовы решить ваши проблемы». Я медленно пришла в офис, вошла в кабинет и увидела радостное лицо Саши. Респект вам и уважуха! заликовала Ромайла. Он сразу схватился за телефон, позвонил по номеру, который оформлен на Елену Константиновну Филиппову. Она одного возраста с владельцем клиники, успела уточнить кое-какие ее данные. Медсестра работала в роддоме не гинекологии, потом стала няней. А сейчас у нее небольшое агентство по подбору нянь Элит Бэби. Разговор с Пурановым длился семь минут. «Ага», — заликовала я, — «медсестра, на что угодно спорю, она помогала Ефиму». «Нельзя быть твёрдо уверенной в этом», — заметила Саша. Я продолжила. Почему решила узнать номер личного телефона доктора, когда он ушел с пациенткой? Потому что подумала, от врача не следует ждать откровенности. В год появления Матвея на свет доктор уже имел хороший опыт приема родов, но помощница ему была нужна. В особенности, если прогнозировалось двойня. Мой визит мог встревожить Пуранова. Прошло чуть больше 40 лет. Вроде история давно закопана и бульём поросла. Но ее участникам, тогда 30-летним, сейчас 70 с хвостиком. В наше время многие из них еще работают. Пуранов активен в своей клинике. Если выплывет на свет правда, возникнет вопрос, а где второй ребенок, Куда его дели? Если учесть, что у нас в офисе побывала пара очень похожих друг на друга Матвеев, то, возможно, гинеколог с деревянной трубкой не ошиблась. Два сердца стучали. Дайте номер телефона Филипповой. Она с вами не захочет разговаривать, — предостерегла Саша. Небось, Ефим ей дал ваш номер телефона. — У меня есть еще один телефон, — воскликнула я. — Назовусь Машей. — Попробуйте, — тихо согласилась Ромайла. Номер уже отослала. Я быстро соединилась с Еленой Константиновной и услышала. Агентство Элит Бэби слушает. Вас беспокоит Мария Ивановна Кузнецова, замурлыкала я. Хочется побеседовать. Мне требуется няня для сына. Сколько лет или месяцев ребенку? поинтересовалась женщина. Я не успела придумать легенду, поэтому ответила. Подробности при личной встрече. Работаем по предварительной записи, ответила Елена. Могу предложить завтра в полдень. Сегодня никак, заныла я. Ну. «Сейчас попробую что-то сделать», — неуверенно ответила Филиппова. «Номер, который определился, ваш?» «Конечно», — засмеялась я. «Чей же еще? «Может, с рабочего набрали», — предположила бывшая медсестра. «Надо посмотреть записи на сегодня, на вторую половину дня. Минут через десять перезвоню». Я положила трубку на стол и тут же запел другой мобильный. «Слушаю», — воскликнула я. «Чем занята?» — осведомился Степан. «Есть немного свободного времени. Говори, что сделать надо». «Магазин, купи счастье», — начал муж. Я засмеялась. «Есть такой!» «Сам удивился», — вздохнул Степа. «Маргарита Ильинична забыла дома какую-то штуку. Андрей Афанасьевич вызвался съездить ее купить. Но не стоит ему одному по городу колесить. Есть уверенность, что дедуля уедет сейчас, а вернется через неделю. В столице сложное движение, а старичок уж очень аккуратен». Я хихикнула. «Ты прав». поэтому попросил пенсионеров проследить за ремонтом, объяснил, что нас дома нет, а прораб-лентяй норовит все быстро сделать. Ты привезешь все Маргарите. «Испытываю огромное желание выгнать Алексея и нанять другого человека», — призналась я. «И такого же получим», — возразил супруг. Обзвонил всех, кого мог, просил одно и то же. «Посоветуйте бригаду для отделки». Такого наслушался. пришел к выводу, что наш прораб — просто белый и пушистый зайка. Приехал. «Куда?» не поняла я. На вокзал. Еду в Питер на один день. Очень хотел в Петербурге филиал открыть. Теперь расхотел, но поздно пить боржоми. «Все наладится», — Бойко воскликнула я. «Неприятности не длятся вечно». «Верно», — согласился муж. «Рано или поздно ты к ним привыкаешь, начинаешь считать своей обычной жизнью. Спустя время принимаешься радоваться вечной фигне, которая происходит. И тут», приваливает новая оригинальная неприятность которая еще никогда не случалось и понимаешь что способен зубами отгрызть подоконник вилка я люблю тебя все убежал я посмотрела на замолчавший телефон что то у супруга случилось степан не любит рассказывать о том как идут дела у него в холдинге но я научилась понимать все без слов если муж пришел вовремя отключил все телефоны предложил поехать поужинать В наш любимый ресторан то все прекрасно. Когда Степа появляется в холле около полуночи, один телефон держит около уха, остальные кричат на разные голоса. В портфеле то из этого следует, что что-то идет не так. Но порой супруг неожиданно улетает в другой город, звонит мне, фальшиво радостно говорит, все идет расчудесно, ты как? Но тут сразу становится ясно: произошел настолько сочный косяк, что Степа готов превратиться в боевую акулу и сожрать его автора. Сегодня Дмитриев повел себя непривычно, начал рассуждать о неприятностях и вдруг признался мне в любви. Степан не мастер говорить сладкие речи. Как-то раз, мы тогда еще жили в старой, не особо удобной маленькой квартире, в гости приехала Катя Антонова. Она любительница поныть, приятельницы нравится, когда ее жалеют. Чаще всего Екатерина рассказывает об ужасах своей семейной жизни. Супруг Николай Расшвыривает свои вещи, не опускает крышку унитаза. После того, как он умылся, все зеркало в зубной пасте. Ужас, катастрофа. И вот самое невыносимое. Мужчина невнимателен, не способен запомнить особо значимые для Кати даты, которых в году всего 364. Например, дни первого совместного похода в кино, ресторан, театр. Неужели трудно записать, проверить, какой сегодня семейный праздник, преподнести подарок? Не прошу ничего дорогого. схлипывает Антонова. «Всегда очень деликатно подсказываю. Милый, вот этот браслетик за сто тысяч очень не нравится. Картинку из журнала вырежу, в портмоне ему положу. И что? Ничего. Моя семейная жизнь — катастрофа». Я спокойно отношусь к нытью Антоновой, считаю его ритуальным пи. И, как правило, Екатерина прикатывает в гости, когда степы дома нет. Но один раз муж присутствовал при таком вокальном концерте. Минут десять Дмитриев внимал куплетом на тему бессердечности Николая, а потом сказал, мужик должен зарабатывать, нести ответственность за семью, помогать родителям, добиваться успеха в том деле, которое он для себя выбрал. Главное дела, а не слова. Знаю кое-кого, поют ловьями женам. Ты лучше всех, люблю, люблю, трамвай тебе куплю. Но на этом все завершается. Супруга зимой в летней обуви ходит, В холодильнике мышь повесилась, а парень про страсть дудит и нифига больше не делает. Любовь не серенада. Любовь — это когда мужчина говорит «Поехали в магазин, сапоги тебе теплые купим. Небось, окоченела в осенних». И вот сейчас я услышала от Степы: «Я люблю тебя». «Есть от чего начать волноваться».